Бумага была сильно пожелтевшей и, насколько я могла видеть, чуть не разваливающейся на сгибах. Лесли растерянно посмотрела на него. «И ты просто так таскаешь их в твоих карманах? Это же ценные оригинальные документы, а не какие-нибудь там шпаргалки!» Она схватила их. «Да они же почти рассыпались! Вот уж типично, мужчины!» Она очень аккуратно развернула листы. «А ты полностью уверен, что это не фальшивки?» Гидеон пожал плечами. «Я не графолог и не историк, но они выглядят точно так же, как и другие оригиналы, которые хранят хранители». «С соответствующей температурой и под стеклом, хотела бы я поспорить», — сказала Лесли все еще с укором. «Как это и должно быть». «А как эти бумаги попали в руки людей из Флорентийского альянса?» — спросила я. Где он снова пожал плечами. Я так полагаю, кража. У меня ещё не было достаточно времени, чтобы прочесать аналы на намёке. У меня вообще ещё не было времени припроверить всё это. Вот уже несколько дней, как я ношусь повсюду с этими бумагами, я знаю их наизусть, но так и не узнала, что же они означают. А кроме того, ну, того, что касается этого дела. Ну, во всяком случае, ты не побежала сразу же к Фалку и не показала их ему. С признательностью сказала я. «Ну, вначале я и подумала именно это сделать, но потом...» — Гедеон вздохнул. «В настоящий момент я просто не знаю, кому я могу доверять». «Не доверяю никому!» — драматическим шепотом сказала я и закатила при этом театральные глаза. «Во всяком случае, так наставляла меня моя мама». «Твоя мама!» — пробормотал Гедеон. «Мне было бы очень интересно, как много она из этого знает». «Это значит, если круг замкнется, и граф получит этот эликсир, Гвиндолин должна...» У Леси не хватило духа произнести предложение до конца. «Умереть!» — закончила я. «Околеть, перейти через Иордан, выдохнуть жизнь, сделать последний вздох, улететься в последний покой, скончаться, умереть!» Внес в мой склад к Сибириус Сона. «Быть убита!» — Леся драматическим жестом схватила меня за руку. «Потому что ты ведь не сама по себе упадешь, мертвой!» Она запустила руки в волосы, которые уже и без того торчали на голове во все стороны. Гедион покашлял, но лесть не дала ему возможности вставить ни слова. Честно говоря, у меня всё время были какие-то нехорошие чувства, сказала она. Даже уже и остальные стихии ужасные и зловещие. И это всегда ворон, рубин, номер 12, для которого всё выглядит брачно, а кроме того, ещё этот подхвох к тому, что я раскопала. Она отпустила мою руку и потянулась за своим новым светло-коричневым рюкзаком, чтобы достать из него ану коренину.